Глава 28. Ну здравствуй, Люшенька! Точная копия Ильи Федоровича стояла перед ним в круглой комнате, лишенной дверей и окон. Али ты не рад меня видеть? Здравствуй, клон! усмехнулся Илья, осматривая свою копию. Немного ли на тебе золота? В самый раз, скопировал усмешку клон, Не все же мне серым и убогим, как ты быть. Лже Илья стоял в золотом доспехе и бархатном плаще. На голове его красовался внушающий трепет шлем в виде оскаленного получерепа, а в руке клон баюкал деревянную палицу, обитую воронеными железными полосами. Судя по облачению, которое тянуло минимум на трехсотый уровень и полупрозрачной короне, висевшей слева от Ника, клон был главой клана. «Красный богатырь!» – Илья, не сдержавшись, расхохотался, присмотревшись к названию клана, «Ты серьезно?» «Нет ничего на свете более ненадежного, чем друзья», пожал плечами лже Илья. «Ты пойми, тысячи золотых лучше, чем 333 монеты. А две тысячи лучше, чем тысяча?» хмыкнул Илья. «Именно», — воодушевился клон. «Ты знаешь, в чем состоит смысл этого испытания?» «О да, мой дорогой двойник, я знаю», — широко улыбнулся Илья. «И поверь, я сделаю правильный выбор». «Удвоение всех характеристик», — лже Илья довольно расхохотался, наблюдая за изменившимся лицом Мурома, в том числе и распределенных. «Это...» — Илья прочистил горло. «Это серьезный аргумент». «Шесть-семь сотен очков», — пронеслась непрошенная мысль. «Это же я сразу сравняюсь по силе со стауровневыми игроками. Слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Чистая правда», — прочитал мысли Ильи Клона. Но есть небольшое условие. Запороть квест?» Против воли поинтересовался Илья. «Да ну прям!» Поморщился лже Илья. «Кое-что посерьезней». «Дай угадаю», — озарила Илью. «Создать клан самому без поддержки друзей?» «Да зачем они тебе нужны?» Горячо произнес клон. «Алеша совсем заигрался в свои шпионские игры. Каждую тень подозревает как минимум в мировом заговоре. У него же паранойя». «А Добрыня? Да он еле ходит. Сколько он еще проживет? Год? Полтора?» «Знаешь», — прекратил слово излияние лжи Ильи Муром, «мне даже драться с тобой не с руки. Потому что как можно драться с самим собой? Ведь ты изначально обречен на поражение». Илья убрал меч в инвентарь, следом туда же отправился щит. «Да я жадный», — хрипло продолжил богатырь. Если бы не моя жадность, Машенька бы сейчас ходила, а не лежала на больничной койке. Да жадный, до славы, до денег, до людского уважения. Но за последние полгода я понял, что главное в жизни. Власть, глаза лжи Ильи загорелись огнем. Любовь, спокойно выдержал взгляд клона Илья. Любовь семьи, близких, друзей. Любовь к миру, любовь к самому себе. Илья улыбнулся и сделал шаг навстречу своему двойнику. «Неважно, насколько ты жадный и властолюбивый. Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть». «Ну и сдохни!» — свирепо зарычал вмиг преобразившийся лже Илья, занося над богатырем свою палицу. «Сдохни, червь!» Илья раскинул руки в стороны и с улыбкой встречал падающую на него палец, не пытаясь уклониться. Когда палец с резким звоном ударила по шлему Мурома, лже Илья мигнул и взорвался миллионом золотых звездочек. Илья улыбнулся еще шире и шагнул вперед, позволяя золотому дождю окутать его со всех сторон. Получен опыт, плюс три опыта, до уровня осталось 94. Получено достижение, мирный воин. Получено улучшение навыков, плюс 10% к исходной характеристике сила, 24%. Итого 260, плюс 10% к исходной характеристике телосложения, 18, итого 196, плюс 10% к исходной характеристике устойчивость, 5, итого 55, плюс 10% к сопротивлению ментальным атакам. Вы нашли гармонию с собой, с этого момента у вас иммунитет на провокации других игроков, основанные на подлости или ярости. Награда за достижение. Наносимый другим игрокам урон снижается на 20%. Получаемый урон от других игроков снижается на 20%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Неплохо, довольно подумал Муром и шагнул в появившееся перед ним окно телепорта. Выйдя из портала, Илья сразу же огляделся, пытаясь понять, куда его выкинуло. Большая пещера, в которой помимо него находился еще и Алеша, напоминала собой берлогу. Берлогу, заваленную костями всевозможных размеров. «Это каких же размеров должен быть медведь, чтобы соответствовать такой берлоге?» вслух подумал Илья, кивая другу. «Я тоже об этом подумал, как только здесь появился», — согласно кивнул эльф. «Как испытание прошел?» «А знаешь, нормально», — задумался Илья. Признал некоторые вещи, вроде даже обрел внутреннюю гармонию. И драться не пришлось, принял себя таким, какой я есть. А ты? А я его даже слушать не стал. Сходу тройной выстрел, а потом ручками, ручками. Дохлое какое-то отражение попалось. «Бонусы дали?» — хмыкнул Илья, нисколько неудивленный, силовым подходом друга к решению вопроса. «Ловкость, ярость подняли, и, блин, кулачный бой дали, представляешь?» Алеша еле удержался, чтобы не сплюнуть на пол берлоги. А тебе? Иммунитет на провокации, процент к ментальным атакам подняли, достижение мирный воин дали. Сейчас как танк я уго-го. А вот как демагер в ПВП не очень, но и телосложение силой подкинули. Ну, хоть кому-то повезло. Алёша явно был не в духе. Неужели кроме нас больше никто не прошел медные трубы? Стоило только эльфу закончить говорить, как в берлоге с легким хлопком появился Макс. В правой руке жрец сжимал огненный жезл, в левой болтался измочаленный в щепу щит. Макс обвел помещение сумасшедшим взглядом, но, увидев Алешу с Ильей, немного расслабился. «Здорово, мужики!» – прохрипел парень. «Есть попить?» «Держи!» – Илья протянул Максу фляжку с травяным отваром. «Ты как вообще?» «Ух, мужики, ну и жесть была!» Жрец высосал всю флягу в три глотка и с сожалением отдал ее обратно Илье. «Я дрался сам с собой, представляете?» «Да уж», — хохотнул Алеша, — «жрец против жреца. Интересное зрелище должно быть». «Ничего интересного», — поморщился Макс. «Первые минут пять мы разговоры разговаривали. Потом начали друг на друга и вешать долечить да себя. Как же бесит, когда этот клон копирует все до одного твои движения. Думаю, я понял, как ты его победил». Алёша кивнул на крепко зажатый в руке жезл. Пошел в ближний бой? Ну да, пожал плечами Макс. Так сильно он меня взбесил, что я жезл-то выхватил, подскочил и давай по нему работать, будто на работе гвозди забиваю. О как? крекнул Илья. Пригодился, значит, житейский опыт? Еще как, подтвердил жрец. Он, значится, тоже пытался меня жезлом, но не тут-то было. В общем, забил я его к чертям собачьим. «Дай пять», — повеселел Алёша, — «наш человек». «Телосложение повысили, и силу с интеллектом поди», — уточнил Илья. «Да, так и есть», — согласился Макс. Еще и достижения дали, сорви глава. «Теперь у меня нет штрафов на дробящее оружие ближнего боя». «Да», — глубокомысленно изрек Илья. «Хорошо у разработчиков шанса с чувством юмора. У жреца же и так нет штрафов на дробящее оружие». Хотя, если возьмешь на сотом уровне паладина или рыцаря, там и пригодится умение булавами махать. Илья, Алеша с намеком постучал указательным пальцем по запястью левой руки. Время утекает. Будем остальных ждать-то? Или выбираться отсюда начнем? Так может написать, предложил Макс. Вот только общий чат неактивный почему-то. Личная почта и чат заблокированы, пояснил Алеша. Я первым делом проверил, когда сюда попал. «Думаю, надо выбираться», — вздохнул Муром. «Я последним в зеркало провалился, а Макса третьим по счету затянула. «Давайте осмотрим берлогу напоследок, и вон тот лаз попробуем исследовать». «Добро», — бросил Алеша, — принимаясь обследовать пещеру. Илья внимательно посмотрел на ствол огромного дерева, уходящий куда-то в потолок, после чего перевел взгляд на мощные корни, уходящие под землю. «Бьюсь об заклад, здесь где-то есть нора», — подумал воин. Алеш, иди-ка сюда, позвал он эльфа. У тебя восприятие по боли будет. Глянь-ка среди этих корней, может, найдешь чего. Думаешь, тайник в норе? Сходу прочитал мысли друга Алёша. Сейчас глянем. Нора действительно нашлась, стоило друзьям обойти дерево с другой стороны. Вот только вместо тайника в ней сопел маленький мохнатый комочек меха. Детеныш земляного медведя, десятый уровень. Надо свалить отсюда, прежде чем вернется его мамаша. Алеша выглядел на удивление пессимистично. «Сомневаюсь, что мы втроем справимся с разгневанной медведицей». «Алеша, это же уникальный пэт!» Илья с Максом, затаив дыхание, наблюдали за маленьким медвежонком. «Ты же вроде охотник, может быть, приручишь его?» «Приручить не проблема», — скривился эльф. «Проблема качать его». «На трехсотых уровнях ты будешь проигрывать практически любому игроку без танка», — Илья посмотрел на друга. А я не всегда буду рядом. Тоже мне друг, буркнул Алёша. не всегда он рядом будет. Ладно, попробую взять шефство над этим косолапом. Стой, Макс схватил Алёшу за руку, не давая коснуться медвежонка. Давайте сначала все ценное отсюда соберем. Парень дело говорит, усмехнулся Илья. Ищи Алёш, у меня места много, грузоподъемность тоже на уровне, все войдет. За следующие десять минут друзья нашли штук 20 кольчуг различной степени сохранности, с десяток мечей, среди которых попалась парочка редких, и еще с десяток всевозможных орудий убийства ближнего своего. Помимо этого эльф нашел два тайника, повысив благосостояние отряда на несколько сотен золотых и парочку драгоценных камней. Наконец, все найденные сокровища были сложены в инвентарь, Илья с Максом застыли у входа в лаз, а Алеша склонился над медвежонком. Внимание, вы выбрали себе питомца, теперь вы можете призывать его по своему желанию. Будьте аккуратны, если за питомцем правильно не ухаживать, то он может от вас уйти. Медвежонок, сладко зевнув, укусил эльфа за руку, после чего растаял в воздухе. Получен урон, урон жизни снизился на единицу, один урон оружия плюс сила минус ноль броня, итого тысяча девять из тысячи На ладони эльфа остался амулет, представляющий из себя медвежий каменный клык на кожаной бечевке. Замерли, эльф тут же шикнул на своих товарищей, прислушиваясь к доносящимся откуда-то извне звукам. «Илья, вперед!» Муром, выставив перед собой щит, нырнул в лаз, после чего крикнул «Чисто!» Спустя минуту тройка игроков, сгорбившись, топала по извилистому земляному коридору. Особенно неудобно было высокому и здоровому Илье. Ход извивался змеей, то забирая вверх, то ныряя куда-то вправо. Спустя пару минут Илья окончательно потерял чувство направления, тупо шагая вперед. «Стой!» — послышался сзади у Ты Алеши. «Тайничок нашел! Все, идем дальше!» Эльф находил тайники еще два раза, после чего ход неожиданно вывернул на поверхность. С трудом выкарабкавшись из узкого лаза, Илья без удивления обнаружил, что вышли они недалеко от того места, где находился вход в подземелье. «Я не понял». Илья недоуменно посмотрел на вылезшего следом Макса. «А где сообщение о том, что мы прошли данж?» «Не знаю», – пожал плечами жрец. «Может, мы чего-то не сделали?» «Хм...», – задумался Илья. «Это чертовски странно. Не может быть такого. Алёш, ты идёшь?» Обновление квеста «Очистить округу от скверны». Шаг четвертый. Задание выполнено. Получен опыт плюс 2000 опыта. Лопатка для посадки. До уровня осталось 43094. Доступно задание очистить округу от скверны. Шаг пятый. Зов леса. Описание пятого шага. Придите на помощь лесу в течение часа после того, как услышите зов. В случае выполнения всей цепочки заданий скверна навсегда уйдет из окрестностей малых вых. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение третьего шага 4000 опыта. Кристалл воды. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания нет. Получен предмет кристалл воды. Получен опыт плюс 2000 опыта. До уровня осталось 58. 170. Получен уровень. Свободных очков характеристик 75. Получено достижение. Первое убийство черного змея сердца леса. Награда за достижение. Репутация со всеми фракциями увеличивается на 100 единиц. Репутация с селом Малые Выхи увеличивается на 200 единиц. Оповещение для игрока. Через 5 месяцев вас телепортируют на прием к верховному шаману империи Евразар. Вы можете взять с собой двух сопровождающих. Для этого в течение 5 месяцев необходимо передать им пригласительный билет. «Билеты вы можете получить в любом отделении банка второго шанса». «Теперь понятно», — Илья посмотрел на изящно выскользнувшего из лаза эльфа. «Надо было покинуть подземелье. Телепортируемся в малые выхи». «Согласен», — кивнул Алёша, разворачивая свиток телепорта. «Я открою портал, как раз на троих хватит». «Может, ножками?» — неуверенно возразил Макс. «Чего деньги-то зря тратить?» «Не там экономишь, Макс», — покачал головой Илья, шагая в открывшийся портал. «Двигай давай», — буркнул напряженный эльф, подталкивая жреца в портал. «Илья, я на сегодня все. Выйдя из портала, Макс догнал своего, можно сказать, начальника. Спасибо за кач, вечером еще зайду или завтра. Лады?» «Лады, Макс», — дружелюбно улыбнулся Муром, не заметив промчавшегося через площадь игрока трехсотого уровня. «На работу поехал?» Да, с заказом сегодня закончу с одним, но это не главное. А что главное, поинтересовался Илья. Слева от него встал Алеша, от которого не укрылось появление топовых глуши. Главное это разговор со своей бригадой. Ты был прав, я реально нахожусь в позиции спасателя. И сегодняшний разговор с отражением прекрасно дал мне это понять. Я как будто со стороны на себя посмотрел. Молодец, Макс, серьезно ответил Илья. Я рад, что ты понял. Сегодня закончу заказ, расставлю в бригаде точки над йо и наберу прораба нашего. Ты говоришь, он мужик нормальный, может обратно примет. Говори с ним на одном языке, порекомендовал Илья, входя в арендованную староста избушку. Качественная работа, профессиональная команда, результаты, репутация, достойное вознаграждение за свои труды и преданность общему делу. «А еще я с семьей помирился», — неожиданно признался Макс. «Вчера в парке гуляли. И знаешь, что я понял, Илья?» «Что ты ради них готов на все», — с мягкой улыбкой ответил Муром. «Да», — серьезно кивнул парень, — «на все». «С меня подгонщик, Илья Федорович, и до встречи». «График работы и игры скину на личную почту». «Приходи в любой момент, всегда буду тебе рад». Илья пожал протянутую ему руку. «Через пару недель начнем ребят в клан набирать, если есть надежные, веди, да и офицеров набирать тоже будем», с намеком закончил мысль Муром. «Ну все, Макс, бывай». «До свидания, ребят», — благодарно посмотрел на двух друзей жрец. «А насчет приглашения в клан крепко подумаю». «Где группа?» — спросил друга Илья, стоило Максу выйти из игры. «Вайпнулись?» «Слова-то какие», — скривился Алеша. «Вайпнулись». «Через 12 часов вернуться». «Говорят, из предметов ничего не выпало, только половина всего золота». «Ну и славно», — задумчиво погладил бороду Илья. «Тогда приступаем к третьей фазе». «Приступаем», — кивнул Алёша и усмехнулся. Пойдем проведаем добрынюшку нашего. К тому же, мне кажется, я видел плута». Не успели богатыри выйти из офиса Мурома, как их взгляду предстала необычная картина. «Эм, Алёш». Илья Мур во все глаза смотрел на шустрого гнома, несущегося по площади. «Мне кажется, или этот пятиуровневый салага наш друг?» «Добрыня Рязанский-то?» «Да, вроде похож», — пожал плечами эльф, накидывая себе на голову капюшон. «Но ты лучше посмотри на того, кто за ним бежит». «Ого!» — присвистнул Илья. «Плута? Рога 300 плюс из Темного Легиона? Неужто Добрыня все ему рассказал?» «Сейчас узнаем», — криво улыбнулся эльф и шагнул навстречу гному. «Привет, Добрыня!» Гном недовольно зыркнул на своих друзей, буркнув себе под нос что-то вроде «позже». И ураганом ворвался в домик старосты. «Это вы, что ли, старики-разбойники?» плуто Кровавый с интересом разглядывал двух игроков. «Друзья, да... <кхм> Добрыни?» «Чего орешь на всю улицу?» — поморщился Алеша. «Мало ли кто уши греет». «Расслабьтесь», — махнул рукой высокоуровневый рога. «Никого здесь нет». «Это хорошо», — эльф довольно посмотрел на человека. «Значит, все идет по плану». «Секретики, товарищи богатыри», — прищурился Плута. «Да какие секретики у стариков», — обезоруживающе улыбнулся Алеша. «Нашли тут недалече мобов для прокачки. С них опыт капает неплохо, и куски кольчуги иногда выпадают». «Ну-ну». Сделал вид, что поверил Рога и профессиональным взглядом посмотрел на обмундирование двух богатырей. Хороший лук и доспехи неплохие. «О, а вон и добры не идет!» — Илья перевел разговор в безопасное русло. «Сейчас узнаем, куда это он мчался, словно на скипидариной.